Следующим сыщик вызвал Лерхе. Этот пришел, как и в первый раз, хмуро настороженный. «Викентий Леонидович, давеча вы обмолвились, что неважный стрелок. Так ли это?» Дипломат долго думал над простым вопросом и ответил уклончиво. «Это как посмотреть? А в чем, собственно, дело?» Разве во втором лейб-гвардии стрелковом батальоне не научили вас меткой стрельбе? Там, говорят, и медведя научат. Ну, вы вспомнили, усмехнулся Лерха. Это когда было? Я служил-то без души, словно барщину отбывал и давно забыл все уроки. Дальнейший разговор не задался. Викентий Леонидович сменил тактику. Он теперь никого не ругал, и не рисовал со своим благородством, а на вопрос старался отвечать встречным вопросом. Лыков пробился с ним четверть часа и спросил, наконец, «Вы что, проконсультировались у присяжного поверенного?» Лерхе ответил с вызовом, «А что в этом плохого?» «Да ничего, просто ему нужен клиент». И он дал вам именно такие советы, чтобы вы пришли к нему еще раз, с целью нанять. Дипломат рассердился. Не он заставляет меня быть осторожным, а вы. Я? Да, вы. Цепляетесь к каждому моему слову, не верите, провокируете. Сидите, как паук в паутине, и ждете, когда удобнее будет затянуть петлю. «Ничего больше не стану вам говорить». И Лерхе ушел, гордый и обиженный. Надворный советник вздохнул. Он видел и не такое. И пошел в секретное дело производства. Облазил весь его архив, а затем еще и общую картотеку. В последней числилось 50 тысяч карточек. На всех, кто когда-либо... попадал в поле зрения департамента полиции или покойного третьего отделения, но никого из своих подозреваемых сыщик там не нашел. Тогда он снова вздохнул и отправился в отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Хорошо знакомый ему начальник отделения полковник Секеретинский вызвал своего архивариуса и уже вскоре Лыков держал в руках тонкую папку с надписью «Секретно дело Викентия Лерхе». Оказалось, что в конце апреля охранное отделение получило анонимный донос. Там было следующее. Считаю своим долгом сообщить. Надворный советник Лерхе из Министерства иностранных дел готовит покушение на священную особу государя. Как состоящий в должности церемонии мейстера, он часто приглашается в императорскую охоту, где имеет возможность приблизиться к его величеству с заряженным ружьем. Примите меры, не дожидаясь беды. Верно подданный. Алексей сразу узнал руку Дашевского. Вот скотина. Решил отомстить своему обидчику руками охранки. Этот поступок уже из-за предельно гнусных. В Российской империи такими вещами, как покушение на государя, не шутят. Можно и жизнь сломать, и уж в любом случае запятнать формуляр. Евгений Владимирович, обратился сыщик к Секеретинскому, что было сделано для проверки этого бреда? Полковник хмыкнул. Донос, очевидно, лжив. «Никакой конкретики и сразу такое обвинение. Мы, Алексей Николаевич, получаем подобные письма ежедневно, иногда по нескольку штук за раз. И уже набили руку. Наши специалисты по одному тексту умеют определить, где правда, а где ложь. Но формально вы обязаны провести проверку всех сообщений». «Конечно». И хотя тут было ясно, что с Лерки просто сводят какие-то счеты, мы послали три секретных запроса. Начальству в МИД, еще в Министерство двора и отдельно в Императорскую охоту. В папке есть ответы. Лыков прочитал три бумаги. И все они были подписаны князьями. Непосредственный начальник князя Боленской ответил, что Благонадежность Лерхе сомнений не вызывает. Князь Долгоруков II сообщил, что рассматривался вопрос о зачислении дипломата в штат Министерства двора, но запрос из охранного отделения отменяет эту кандидатуру. «Вот под каким соусом, оказывается», – вычеркнули Викентия Леонидовича. Дашевский написал очевидную ложь. а Долгоруков ею воспользовался. Самым интересным был ответ начальника управления охоты светлейшего князя Голицына. Тот сообщил, что надворный советник Лерха ему хорошо знаком. Он часто приглашается пострелять по крупному зверю, однако незначительный чин не позволяет дипломату претендовать на участие в августейшей охоте. Подбор участников туда... Дело особое. Требуется согласование ОКЖ и дворцовой полиции. И Лерхи еще не скоро будет к ней допущен. И вы удовлетворились этими ответами? Спросил Лыков у полковника. Да. Дело-то ясное. Обычная кляуза. Или мстят, или что-то не поделили. В нашем архиве таких бумажек миллион. Иногда, право кажется, что одна половина населения империи пишет доносы на вторую половину. А что? Вы узнали руку автора? Да, это некой Дашевский. И донос действительно лжив. Но ему удалась проделка. Соперника выкинули из кандидатов на должность в министерстве двора. Секеретинский покачал головой. Гнусно. Ох, как гнусно! Но такие люди бывают полезны нашей службе. Как вы сказали, зовут стервеца? Устин Алексеевич Дашевский. Но вы не сможете его заагентурить. Это почему же? А его на днях зарезали. Жалко! Ох, как жалко! Лыков уходил с Гороховой довольный. Он узнал кое-что важное. Оказывается, Лерхе – свой человек в императорской охоте. Значит, возможно, его знакомство с братьями Циферовыми. Если это так, то новое обстоятельство сразу выдвигает дипломата в первый ряд подозреваемых. Догадка надворного советника подтвердилась. Самого светлейшего князя лыков в Гатчине не застал, но его помощник Козлянинов был на месте. Он сообщил, что Лерхе правда частый здесь гость. Он один из учредителей общества правильной охоты и близко знаком со многими царскими егерями, в том числе и с братьями Циферовыми. Ефим однажды даже спас Викентию Леонидовичу жизнь. В прошлом декабре тот ранился кача, а добить не смог. Второй патрон заклинило. Кабан весом в 20 пудов сошел с тропы и попер прямо на охотника. Быть в беде, но стоящий соседним номером циферов успел свалить зверя в шаге от дипломата. — Вот так дела! Лыков стал расспрашивать егермейстера о братьях-близнецах, но тот был краток. — Я уже сказал... — Вашему помощнику. Но были такие. Уволились по весне. Что о них вспоминать? Хорошие работники, но очень жадные, вымогали на чай. Я получал жалобы. Ну и вообще, звероватые они какие-то. Звероватые? Это что значит? Ну, кровь у убитого зверя сливали и пили. Охотники так делают, но мало кто А эти ни с кем не сходились, и была в них какая-то жестокость. Лыков вернулся в департамент и прошел в филерское отделение служительской команды. Начальник отделения вызвал по его приказу шестерых наружников. Сыщик разбил их на пары и велел наблюдать за всеми тремя подозреваемыми. Присутственное время заканчивалось, и он поспешил к Певческому мосту. Ему не терпелось еще раз переговорить с Лерхе. Алексей встретил дипломата, выходящим из здания министерства. Увидев прилипчивого сыщика, тот сразу сник. — Что у вас опять? — Викентий Леонидович, вы знали братьев Циферовых, егерей из императорской охоты? — Каких еще Циферовых? — Я же сказал, егерей. Их там семьдесят человек всех не упомнишь, но эти близнецы такие запоминаются только не мне ефим спас вас в декабре от раненого секача неужели и это забыли какого секача лыков где вы наслушались этих глупостей от егермейстера козлянинова лерхо осекся потом сказал: Тут охотничья история. Разве вы не поняли, что я должен был понять? Удивился, в свою очередь, Лыков. Ну, все охотничьи истории наполовину вранье. Ответьте прямо на мой вопрос. Были ли вы знакомы с егерями Циферовыми? С Иваном нет, он псовый, а я не выношу собак. С Ефимом пару раз ходил на волков. От кабанов он меня не спасал. А чем, собственно говоря, вызван ваш к ним интерес? Егеря как егеря. Они участвовали в убийстве Петрова, Лакея дошевского Скорее всего, они же резали и самого барина. Лерхе застыл, нахмурился, потом спросил. Это точно вами установлено? Точнее, некуда. Иван погиб в перестрелке с полицией, когда пытался сжечь труп лакея на кости обжигательном заводе. Так, теперь я понимаю. Что вы понимаете, Викентий Леонидович? Скажите и мне. Все понимаю. Весь ваш замысел... И в чем же он состоит, по-вашему?» Лерхе выпятил тощую грудь и стал похож на задиристого петуха. «Вам, Лыков, нужно отчитаться, представить начальству виноватого и закрыть дело, и на роль этого виноватого вы с самого начала выбрали именно меня!» «Здрасте! А кто бегал за Дашевским с кулаками?» «У кого он отбил невесту? чьё место занял при дворе? Это все тоже я придумал. Но...» «А теперь выясняется, что вы и с убийцами знакомы. Какой к черту мой замысел? Вы своею волею семимильными шагами лезете буквально рветесь в главное подозреваемое». Лерха позеленела от злости. «Но вы же не верите ни одному моему слову!» Рявкнул он так, что на них стали оборачиваться прохожие. «Из вас эти слова! Клещами надо вытаскивать!» ответил Лыков, пытаясь сохранить ровный тон. «Фамилию вдовы так мне и не назвали!» «А в благородство вы тоже не верите?» «Нет!» ответил сыщик с сожалением. «Но почему?» «Вот объясните, почему?» «Это общая черта всех, кто служит в полиции, а не только моя. Когда много лет постоянно копаешься в дерьме, поневоле изверишься в людях». «Да ну вас к черту!» — заявил в сердцах Лерхе. «Орденок сорвать хотите?» «И для того готовы сослать в каторгу невиновного?» «Валяйте!» Развернулся и ушел. выражая возмущение своей походкой. Лыков стоял и глядел ему вслед. А может, действительно благородство еще осталось в людях? Хорошо бы так. Хорошо бы ошибиться. Сыщик отметил две фигуры в сером, что направились за дипломатом и вернулся на фонтанку. Он никак не предполагал, что ему придется сегодня в третий раз встретиться с Лерхе. Но через час появился один из филеров и сообщил, что дипломат вызвал домой курьера. На выходе филеры поймали парня и спросили, куда его послали. Оказалось, за билетом до Гельсингфорса. Один наружник остался под окнами квартиры, а второй побежал к начальству. Лыков чертыхнулся, взял дежурный экипаж и поехал на финляндский вокзал. Викентий Леонидович сидел в буфете первого класса и пил пиво. Увидев сыщика, он переменился в лице. «Я арестован?» «Нет. Но я прошу вас вернуться домой и никуда не убегать. Это самое неудачное, что вы могли придумать в вашем положении». «Просите вернуться? А если я откажусь?» «Вот тогда я вас арестую». Без санкции судебного следователя? Оформлю ее завтра задним числом. Но это произвол, — скричал Лерхе. Конечно, произвол, — согласился Лыков. Хотя так делается сплошь и рядом. Самому не хочется, но вы меня к этому вынуждаете. Я вынуждаю вас к произволу? Нет, к переводу дознания в следствие. «Вы один из подозреваемых, и я никак не могу отпустить вас. Утром следователь выпишет распоряжение не об аресте, а не отлучке с места жительства для всех троих. После этого вы свободный человек. Только надо будет дважды в день отмечаться в своем полицейском участке. Но ждать утра вам придется в секретной камере внутренней тюрьмы департамента полиции. И это занесут вам в формуляр». Запись такая. «Подвергнут однодневному аресту по подозрению в причастности к убийству. Вам оно надо? Лучше послушайтесь меня, езжайте домой и ждите». «Ждать? Чего? Тюрьмы, несправедливого суда и каторги? Нет. Ждите, когда я найду настоящего заказчика убийства дошевского. Если это не вы, вам нечего бояться». лрххи с тихим вешенством разглядывал сыщика не зная что ответить викентий леонидович добавил тот потерпите еще немного скоро все кончится дипломат выругался как извозчик и пошел сдавать билет утром следующего дня лыков заявил дурново агенттурные способы дознания себя исчерпали обходимы новые действия, возможные только санкции прокурора. а именно изъятие корреспонденции подозреваемых и обязательства о неотлучке. Что вам даст выемка бумаг скептично спросил директор. они же не дураки, давно все подчистили. всякое случается П Николаевич и на старуху бывает проруха. Ну хорошо. «Однако я не могу утвердить ваше ходатайство в отношении Арабаджева». «Лерхе, да». «Очень подозрителен. Желал смерти дошевского Лишился через его происки и место при дворе и богатой невесты». «Дудкин?» «Тоже да. За такой обман, что сотворил с ним покойный, любой захочет отомстить». «А что у вас против Арабаджева?» Только предубеждение. Он оголтелый. И значит, тоже мог это сделать. Да будет вам. Нужны веские доказательства, а не метафизика. Арабаджев служит с нами по одному ведомству. Что я скажу министру? Что улыкова интуиция? И коллежская асессор оголтелый? Смена вероисповедания Магометанином случай исключительный. «Какая тут связь?» — перебил подчиненного тайный советник. «Связь прямая. Он готов на все ради карьеры, даже на вероотступничество. Метафизика, основа метафизика. Отзывы начальства об Арабаджеве только благожелательные. Он успешно идет по карьерной лестнице безо всяких убийств. Зачем ему сходить с ровного пути?» «Нет». «Вы меня не убедили. Работайте пока с этими двумя, а его оставьте». Лыков встал, вытянул руки по швам. «Ваше превосходительство. Если санкции в отношении Арабаджева не будет, целесообразно отобрать у меня дознание и передать его другому чиновнику». «Это еще почему?» — скинулся Дурново. Глаза его метали молнии, но Лыков не обратил на это никакого внимания. «Потому», — сказал он, — «что иначе все зря. Сейчас я убежден на основе собранных сведений и размышлений, что подозревать следует всех троих. И Арабаджев для меня стоит в одном ряду с Лерхой и Дудкиным. Если вы не верите моим выводам, тогда замените меня. Вести дело под чужую диктовку, даже вашу, я не буду». Поймите меня правильно, ваше превосходительство. Это не амбиция, не каприз. Это, если угодно, технология дознания. Или я отвечаю за все, и мои требования выполняются в полном объеме. Тогда я готов нести ответственность за результат. Ошибус увольняйте меня по третьему пункту. Или найдите того, кто согласен действовать на ваших условиях. Найдите более гибкого. Дурново стукнул по столу кулаком. «Более гибких у меня пруд пруди, а вот более опытного нет, и вам это известно. Ультиматумы ставит!» Лыков молчал. «Тут служба, — продолжил директор, — департамент полиции, а не сельский сход. Как смеете вы отказываться выполнять мое распоряжение, ну?» «Разрешите подать прошение об отставке?» вполголоса сказал надворный советник. Дурново сразу успокоился. «Сядьте!» Лыков повиновался. «Значит, вы настаиваете?» «Да». «Под вашу ответственность?» «Разумеется». Дурново стал подписывать отношение к прокурору. Тут дверь распахнулась, и вошел секретарь директора Зыбин. «Ваше превосходительство...» Пришел ответ от одесского градоначальника на вчерашний запрос. Прикажете зачитать? Читайте. На ваш номер сообщаю. В 1884 году студент третьего курса юридического факультета Императорского Новороссийского университета Арабаджи арестовывался наружную полицией города Одессы. Причина? Попытка покушения на профессора Оземута. Указанный профессор отказался поставить Арабаджи удовлетворительную оценку по международному праву. Тогда тот раздобыл отпущенный кинжал и явился на факультет с целью зарезать обидчика. Примечание. Отпущенный, заточенный. Конец примечания. Оземут сумел выбраться наружу через комнату швейцаров, и добежать до городового. Уголовное преследование Арабаджи было прекращено по ходатайству командующего войсками Одесского округа генерала от инфантерии ропа Все? Спасибо. Вы свободны. Дурново дал секретарю выйти и незамедлительно выругался, причем использовал морскую терминологию, хорошо знакомую Лыкову по общению с Павлом Афанасьевичем. Вот зачем ему срочно понадобилось православие. Именно чтобы не сесть в тюрьму, согласился Алексей. Неофита отстояли. Трудно отказать командующему войсками в его просьбе. И не было никакой магистерской диссертации. Маховик закрутился. Дурново подписал ходатайство и велел соединить себя через телефон с прокурором окружного суда. Обрисовал ему ситуацию и попросил ускорить процедурные действия. Тот сразу же вызвал следователя по особо важным делам. Когда Лыков привез на Литейный свежеизготовленное отношение, все нужные бумаги оказались уже оформленными. Авторитет директора департамента полиции был велик. В половине восьмого пополудни в кармане у сыщика лежали ордера. До начала обысков оставалось еще время, и он поехал на Тверскую.